Глава 31. К лету Ева родила девочку. Боли были ужасные. Ей долго не удавалось остановить кровотечение, и какое-то время казалось, будто жизнь Евы вытекает вместе с кровью. Сама же она полной радости находилась где-то в пути, в свечении. Но когда лето приложила к ее груди девочку, она повернулась Посмотрела в маленькое личико, увидела из истребиный нос, подумала, «Она мое отображение!» И уже знала, теперь надо спать и лечиться. Она еще нужна на этой земле. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОЗ». Октябрь 2018 года. Звукорежиссер Юлия Карпикова читала Леонтина Бродская.